Вы отдавали себе отчет в том, что ваши действия могут спровоцировать террористов на уничтожение гражданского населения базы. Это было невозможно по многим причинам, которые я уже объяснил. Кроме того, я не уверен в адекватности термина «террористы». Эти люди... Решать проблемы адекватности и неадекватности будете не вы. Отвечайте на поставленные вопросы. Этот маразм продолжался уже четверть часа. Во-первых, мы не успели эвакуироваться из Центрополиса до прибытия штурмовой группы, а во-вторых, ЗИГ не сумел наладить с ними связь. Ретрансляторы были повреждены, а ремонт занял бы определенное время, которого у нас не было. Итог оказался вполне предсказуем. Бравые спецназовцы положили мордами в пол всю компанию, включая андроидов. Потом под дулами оружия заставили нас вылезти из боевых костюмов и довольно невежливо скрутили. Ничего удивительного. В задачу военных входит устранение потенциальной опасности, которую, несомненно, представляют подозрительные личности в боевых костюмах и при оружии А уж кто они на самом деле, пусть следствие разбирается. Аурига и остальные тоже отлично понимали, что праведный гнев и возмущенные тирады сейчас не помогут. Посему капитулировали без единого намека на сопротивление. В противном случае нас могли запросто перестрелять. Раненого Жаймэ моментально отправили в госпиталь Центрополиса, а нас поместили в конференц-зале под солидной охраной, дожидаться прибытия высокого начальства. Судя по эмблемам на панцирях боевых костюмов, Биберев отправил нам в поддержку спецназ ГРУ, группа Тайфун ВКК, базирующаяся на Кронштадте. «Серьезные парни! Основной профиль операции за пределами Земли могут воевать хоть в вакууме, хоть на астероидах, или на планетах силой тяжести до 1,6 G, где обычный человек с трудом много от земли оторвет. Начальство припожаловало немедленно, но только невысокая и даже не среднее. Флотский старший лейтенант моего возраста быстро выяснил наши имена, их никто не собирался скрывать. Подивился на андроидов незнакомой модели, понял, что русским являюсь только я и сразу же вытащил мою скромную персону, пустующий кабинет какого-то местного управленца для вдумчивой беседы. Вскоре стало ясно, что сей романтический юноша представляет особый отдел флота и ничегошеньки не понимает в происходящем. В известность его не поставили. Однако энергии у господина лейтенанта хватало с избытком. Кажется, он впервые в жизни столкнулся с настоящим делом и решил показать себя во всем блеске. За 15 минут он надоел мне хуже горькой редьки. «Вот, посмотрите! Компьютер утверждает, что штаб-офицер Казаков СВ откомандирован в распоряжение командующего экскадрой «Витязь» и сейчас находится на флагманском корабле». Настырный особист потыкал пальцем в монитор своего ПМК, явно имевшего доступ к базам данных флота. «Фотография, конечно, похожа, но, вашим словам, я не могу поверить». «А я тебе ни хера и не убеждаю», — грубо огрызнулся я. «Если так хочется выяснить мою личность, обратись в...» «Что здесь происходит?» Я невольно поюжился, узнав этот голос. На пороге кабинета стоял Миша Савельев, собственно лично. Старлея как пружины подбросила, аж побледнел бедняга. Я почувствовал нечто вроде злорадства. «Миша — это даже не тяжелая артиллерия. Это абсолютное оружие из фантастических романов». «Разрешите доложить, господин генерал-майор? Проводится предварительный опрос задержанного!» «Брысь!» — коротко и очень тихо сказал Миша. Никогда раньше не видел, как человек попросту дематериализуется. Особист исчез со скоростью звука. Я подсознательно ожидал воздушного хлопка. Не думайте, на него подействовали вовсе не генеральские знаки различия биберевского любимца. Все дело в облике и гипнотическом взгляде змеи и во вторую очередь в его тихой славе. «Приятно пользоваться репутацией монстра!» усмехнулся Миша, усаживаясь в кресло напротив и закидывая ногу на ногу. «Сигарету?» «Давно мечтаю!» признался я. «Ты откуда свалился?» Странная традиция. К этому человеку обращались на «вы» и в соответствии с уставом только в официальной обстановке. Все, начиная от его величества и адмирала Бибелева, и заканчивая бабушками, работавшими в гардеробе генштаба, называли его просто Мишей, без отчества. Откуда это пошло, неизвестно. Но прецедент уникален. Особенно, если учитывать упомянутую репутацию. Миша выдал мне сигарету из тонкого серебряного портсигара, всегда хранившегося в правом верхнем кармане кителя, или телестатского пиджака. Он и сейчас не изменил привычки. Одет по полевому. Так называемый космический камуфляж с черными, темно-синими и коричневыми полосками и пятнами. Берет сложил вдвое и засунул под вагон. «В курсе последних событий?» — милохолично осведомился змей, не глядя на меня. «Веселье в разгаре, прямо цирк с конями». «Не понял», — я наклонил голову, — «вроде обошлось». «У вас обошлось?» «И то потому, что вовремя среагировали». Все телеканалы на Земле стоят на ушах. Таких сенсаций не было со времен Азиатской войны. Одновременно с атакой на Центрополис были захвачены китайская лунная база и газоперерабатывающий комплекс на Венере. Заодно угнали два пассажирских корабля, вылетавших с Гэтуэя в систему Сириуса. Во всех случаях практически одинаковые декларации и требования. Сирич полнейший дебилизм. Понимаешь? Акция такого грандиозного масштаба на разных планетах имеет целью или общую дестабилизацию, или прикрытие некоего другого проекта, о котором мы ничего не знаем. Шум, гам, пресса бьется в истерике, родственники заложников осаждают правительственные организации. Сразу повылезали какие-то идиотские аналитики, рассуждающие о перспективах развития независимых государств в космосе. «Ты серьезно?» – охнул я. Скажи, когда я был несерьезен. Причем работают очень грубо и нагло, со стрельбой, жертвами, устроили спутниковую трансляцию с Луны, показательный расстрел охранников китайского золотого дракона, осмелившихся оказать сопротивление народному правительству Солнечной системы. Да-да, теперь у нас и такое появилось. Во всех случаях действуют отлично подготовленные и хорошо вооруженные группы по 100-150 человек. Впечатляет? Вполне, кивнул я. И что теперь? Теперь? Надеяться всем этим клоунским правительством и армиям освобождения решительно не на что. Их уничтожат за сутки двое. По данным из Пекина, принято решение в крайнем случае пожертвовать хоть всем поголовно персоналом базы «Золотой дракон», но этих мерзавцев прищучить. Китайцам хорошо, у них народу 3 миллиарда. А великой ценности под названием человеческая жизнь они относятся без особого пиетета», – дополнил Миша. «Теперь представь ситуацию в Европе и в Штатах, где общество помешано на этой недолговечной ценности». «Впрочем, тут мы получили в руки козырного туза. Сантрополис освобожден без жертв со стороны гражданских лиц, причем освобожден войсками империи. Между прочим, американцы сейчас подгоняют к Марсу авианосную группу. «Любят помахать кулаками после драки. Этого у них не отнимешь?» «Пусть развлекаются», — сказал я. «Что делать конкретно мне? Есть распоряжение?» «Во-первых, ты вернешься на Кедонию вместе со всей удавской кодлой». «Неприятные джентльмены, я успел посмотреть некоторые данные по Риге и его приятелям. Волосы дыбом встают». «Богатые биографии. Все, что душа пожелает». От обычной уголовщины до государственных преступлений. Если хотим разбогатеть, можно сдать эту теплую компанию полиции ООН. За их голову назначено очень недурное вознаграждение. Но делать этого мы не станем, уверенно продолжил я. Поскольку деньги очень скоро потеряют ценность. А такие вот упыри всегда будут ходовым товаром. Если, конечно, они окажутся на нашей стороне. Никуда не денутся отмахнулся Миша. «Итак, ваш Цезарь приземлился на 16-й площадке. Это совсем рядом с диспетчерской башней ЦТК. Оружие и прочий хлам вам отдадут, а раненом позаботятся. Потом удав сможет его забрать. Я на несколько дней останусь здесь, проконтролирую следствие». «Черт побери, Америкос и Евросоюз наверняка настоят на международном расследовании. Очень не хочется, чтобы мне сейчас мешали. Объявить чрезвычайное положение в Центрополисе, предложил я. Никого не пускать, пока не закончите. Подумаем, отрубил Миша. И последнее. Вот тебе подарочек. Полезная штуковина. Как работает, разберешься, немаленько. Савелев перебросил мне ПМК военного образца в матово-черном корпусе. Такие обычно цепляют к левому рукаву. Выглядит, как примитивная армейская персоналка, пояснил Змей. Только объем памяти в 2000 раз больше. ДНК цепочки, передатчик планка, искусственный интеллект последнего поколения. Надеюсь, вы найдете общий язык. Не потеряй, вычтем из жалования. И сколько вы Миллиона два с лишним. Все, разговор окончен. И без тебя дело не в проворот. Проваливай.